Боливийская армия между революцией и олигархией. Амазонка бурный, стремительный разливающийся половодьин. Такова была первая половина 20-го столетия в Южной Америке, как впрочем и почти всюду в мире. Казалось, само время покинуло старые берега ради нового русла для поиска неведомых форм политической жизни. Искания эти, настойчивые и безоглядные, придавали току времени неистовую динамику, напоминает танец индейского шамана с гипнотическим упорством, вызывающего могущественных духов сельвы. К духам перемен взывала вся латиноамериканская история. Ею двигало одно – стремление пробудить некие силы, призванные низвести на нет все те ценности, которые ранее считались незыблемыми и прогрессивными. Круг этих ценностей был очерчен гуманистическими идеалами конца XVIII-XIX веков, а в политической практике в наиболее радикальной форме был представлен либерализмом. Первичным элементом безоговорочно признавался человек с его священным правом на свободу и в теории, и на практике бесформенно и безраздельно. Государство фактически объявлялось институтом, служащим исключительно тому, чтобы охранять свободу отдельных лиц. Высшую главную цель преследовал поиск новых политических форм, обретение разумных, приемлемых границ либерализма, украшение чудовищного ягуара свободы, выпущенного либералами из клетки. Не секрет, что в условиях американского континента при либеральном режиме правит отнюдь не большинство, а меньшинство, которое в пугающе многочисленных случаях представлено аллергархической кастой. При определенных условиях такой режим легко эволюционирует к авторитарным методам управления. Перестают действовать сдерживающие факторы, железные прутья, способные помешать ненасытному аппетиту вечно голодного хищника. В случае с либерализмом Латинская Америка получила отвратительный пример господства ловких дельцов, внешне лицемерно фетишизирующих права личности в целях сохранения своей власти. Многие из тех, кто дерзал бросить решительный вызов олигархии, Почти начисто отметали и абстрактно гуманистические идеалы. Предлагалось, во-первых, вернуть государству статус высшего института, во-вторых, поставить интересы отдельных лиц в четкое подчинение общим интересам государства и нации. Государство должно было в конечном итоге дать народу, объединяющую идею, социальный мир и экономическое благополучие. Эта общая цель роднила два главных антипода либерализма в указанный период коммунизм и фашизм. Мы не говорим здесь о конкретной методике, которая, разумеется, в каждом случае имела свою специфику. Если реалии континентальной борьбы в Европе не позволили объединиться этим двум силам, за исключением краткого периода, продиктованного скорее тактическими соображениями Гитлера и Сталина, то в Южной Америке мы почти везде могли наблюдать, как политические силы, представляющие одновременно коммунистические и фашистские идеи и идеалы, тесно сливались и одерживали вверх. Не менее характерной для этого континента чертой было активное участие в борьбе за власть военных кругов. 10 мая 1932 года, после захвата боливийцами форта Антонио Лопес, правительство Парагвая объявило Боливии войну. Казалось бы, преимущество было на стороне более сильной и развитой Боливии. Ее военный бюджет в три раза превосходил парагвайский а насыщенностью армии, вооружением и техникой превосходила аналогичные показатели войск противников пять раз. Однако успех недолго способствовал боливийцам. В августе 1932 года началось парагвайское контрнаступление на Бакерон. Дезорганизованные боливийские войска потерпели поражение по всему фронту. В надежде исправить положение, военное командование было передано немецкому генералу Кунту. Он сосредоточил войска у форта Нанава где произошло кровопролитное сражение, закончившееся очередным поражением болевийцев. В боях у Нанавы болевийская армия понесла три четверти всех своих потерь за все время войны. Десять тысяч человек были взяты в плен, двадцать восемь тысяч убиты или пропали без вести. После трагедии у Нанавы болевийское общество захлестнули антивоенные настроения, объединившие практически все слои нации. В 1933-1934 годах В ряде соединений и даже в военном колледже произошли попытки восстаний. Соломанко демагогически обвинил в неудачах военное командование, пойдя на прямой конфликт с генералитетом, и попытался снять с должности командующего армии авторитетного генерала Энрике Пеньяранду де Кастилья. Однако 27 ноября 1934 года военные арестовали президента. Главой заговор был давний враг Соломанки, начальник генерального штаба, полковник Давид Тора. Немаловажную роль в свержении президента сыграл и герой войны майор Герман Буш, бесспорный лидер младших и средних офицеров боливийской армии.